Лакеи уходили, я оставался один в ожидании, что госпожа Сван когда-нибудь да откроет затворенную лакеями дверь. И, разумеется, я бы меньше волновался в сказочной пещере, чем в этой маленькой приемной, где огонь, как мне представлялось, производит превращение точно в лаборатории Клинксора. Клинксор — волшебник, персонаж немецкого рыцарского романа «Парцифальт». Вольфрама фон Эшенбаха, начало XIII века, и одноименные оперы Вагнера, 1882, написанные на сюжет этого произведения. Опять слышались шаги, я вставал. Наверное, еще один лакей, но это был Сван. «Как? Вы один?» «Ничего не поделаешь. Моя милая супруга до сих пор не имеет представления о времени». «Без десяти час. С каждым днем опоздание увеличивается. И вот, посмотрите, она войдет не спеша, ей будет казаться, что еще рано». Сван по-прежнему был невроартритиком. Вместе с тем он стал чудуковат. Вот почему легкомыслие жены, поздно возвращавшейся из Булонского леса, задержавшейся у портнихи и никогда не являвшейся вовремя к завтраку, Вредно действовала на желудок Свана, но зато льстила его самолюбию. Он показывал мне новые свои приобретения и объяснял, чем они любопытны. Но от волнения и от непривычки так долго ничего не есть внутри у меня было тревожно и вместе с тем пусто. Я мог говорить и не мог слушать. Да и потом мне было важно лишь, чтобы принадлежавшие Свану произведения искусства находились у него и принимали участие в усладах, предшествовавших завтраку. Если б тут была Джаконда, она доставила бы мне не больше удовольствия, чем капот госпожи Сван или ее флаконы с солью. Я все ждал и ждал, один или вместе со Сваном, а часто и вместе с Жильбертой, присоединявшись к нам. Прибытие госпожи Сван, предвозвещенное столькими торжественными явлениями, я рисовал себе как нечто величественное. Я ловил каждый шорох, но чаемая высота всегда обманывает ожидания, будь то высота собора, волна в бурю или прыжок танцовщика. После ливрейных лакеев, похожих на статистов, чье шествие подготавливает этим тем самым ослабляет впечатление от появления королевы, госпожа Сван, входившая, крадучись, в котиковом пальтице с вуалью, спущенной на кончик носа, покрасневшего от холода, не выполняла обещаний, которые она расточала в моем ожидаемом воображении. Если же она все утро проводила дома... то в гостиной появлялась в светлом крабдышиновом пенюаре, казавшемся мне элегантнее всех ее платьев. Иной раз с сваны сидели дома, обедали они поздно, и вскоре после моего прихода я видел, как за ограду садика закатывается солнце того дня, который в моем представлении не должен был быть похож на другие — И хотя слуги вносили лампы разной величины и разной формы и зажигали их на алтаре консоли, подставки, угольника или столика, словно для совершения некоего обряда, все же из нашей беседы ничего необычного не рождалось, и уходил я неудовлетворенный, как часто возвращаются в детстве от полуношницы. Однако мое разочарование было выдуманным. Я весь сиял от радости в этой комнате, куда Жильберта, если ее еще не было с нами, вот-вот должна была войти, и спустя мгновение надолго осчастливить меня словом, внимательным и веселым взглядом, каким она впервые посмотрела на меня в Комбре. Я только ревновала ее чуточку, если она часто исчезала в больших комнатах, куда вела внутренняя лестница Волей-неволей, сидя в гостиной, точно прикованный к креслу портера любовник-актрисы, занятой тревожными мыслями, что сейчас происходит за кулисами, в артистическом фойе, я задавал Свану ряд искусственно завуалированных вопросов относительно другой половины дома, но в моем тоне звучали беспокойные нотки. Сван объяснял, что Жильберта пошла в бельевую, предлагал мне ее показать, давал обещание, что велит Жильберте всегда брать меня туда с собой.